Глава 59. Безумие и отвага. Ситуация была довольно сложной. Вся полнота королевской магии на Анваре была сейчас в руках Милинды. Я видела это по ярким всполохам в её ауре. Надо признать, эта ведьма довольно грамотно свергла мужа с престола. Капитально испортила его здоровье своими зельями, после чего созвала медицинский консилиум. который вполне логично объявил короля психически больным, потом избавилась от принца, закинув его порталом на другую планету, и беспрепятственно заняла трон. Магия этого мира признала в ней правительницу. И что мы имеем теперь? Нигде и способного короля, плюс принца-невольника с рабской привязкой. При таком раскладе ни Лек с его отец не могут оспорить права Милнды на трон. Им её не свергнуть. А вот я могла. Право сильнейшего никто не отменял. Золотые драконы всегда были элитой из элит, самые быстрые, самые умные, самые сильные. К тому же, я принцесса. Даже сейчас, несмотря на властный и уверенный вид, я чувствовала исходящие от короновной драконицы флюиды страха. Она заявила, что порвёт меня, и в то же время сдерживала дрожь в руках. Понимала, что в честном бою со мной у неё нет шансов. Я просто-напросто сильнее её. Вдобавок отец с пелёнок воспитывал во мне бойцовский характер, учил допиваться своего и не отступать в любой постаси, и драконий, и человеческий. Конечно, я не суперразрушитель и не могу участвовать в состязаниях с боями без правил, но задать трёпку одной коварной пурпурной морде вполне. Только нужно соблюдать осторожность и не позволять ей воздействовать на меня магией. Конечно, моей защитой является текущая по венам королевская кровь золотых драконов. И все же стоит сохранять бдительность. Как сказал бы отец, только без глупостей Алиса. Лишь бы этих самых глупостей не натворил Лекс. Я видела, как сильно он переживает из-за моего предстоящего боя и сходит с ума из-за невозможности меня защитить. Одна драконица, золотая принцесса, вызвала на бой другую драконицу. пурпурную королеву. Вызов был брошен публично, при многих свидетелях, и никакой гроб не сможет ничего изменить, даже если он принц со жгучими бордовыми очами. Но Лекс всё-таки попытался. Алиса, срочно создавай портал и уходи на Альгардию вместе с моим отцом. Я их задержу, принял он боевую стойку. Один огненный дракон против 12 разномастных, силы были явно неравными. Гвардейцы посмотрели на него со смесью уважения и снисходительности, мысленно вручая медаль «Безумие и отвага». Мелинда и вовсе язвительно расхохоталась. «Да, валите отсюда, пока целы, а этого птенчика оставьте мне на забаву». «Не дождешься», — холодно парировала я. «Вызов брошен, бой состоится. Показывай, где тут у вас арена пурпурная». «Не будет никакой арены». Я принимаю вызовы только на равных. И все ваши законы мне не указ, вскинула она голову. Хоть ты и золотая, но всего лишь принцесса. Вот станешь королевой, тогда поглядим. И если ты надеешься причинить мне вред, то могу тебя разочаровать. Я обладаю настолько мощным защитным артефактом, что никто не сможет меня убить. Таких не бывает, фыркнула я. Она про камень обмена Нахмурился король, кивая на красный перстень, который Линда продемонстрировала с особой гордостью. "Обмена?" с недоумением переспросил Лекс. А я начала догадываться, что за свойство у этого артефакта. "За несколько мгновений до смерти моя душа перенесётся в другое тело, и вы никогда не узнаете, в какое. Будете шарахаться от каждого существа на этой планете, жить в постоянном страхе". Я не остановлюсь до тех пор, пока не расправлюсь с каждым из вас, торжествующе заявила ведьма. Это всего лишь сказки, не поверил ей Лекс. Не совсем, сдержанно сказал я. Такое случи, не успел я договорить, как нашу оживлённую беседу внезапно прервали. Одна большая белая морда без церемонно разбила носом окно и очень обрадовалась, увидев нас. Гвардейцы вздрогнули и едва не перешли к самозащите. "Заяц!" взвизгнула Линда. С крокодильскими зубами, потрясённо добавил один из стражников, наблюдая, как незваный мутант лихо запрыгивает к нам в коридор. "Отец, познакомься, это тот самый кроконь Паширон, о котором мы тебе говорили", официально произнёс Лексян, жестами подзывая крольчатину подойти ближе. На лице огненно-дракона читался план. Закинуть меня и короля на Пашу, отправить через окно на свободу, после чего вступить в бой с превосходящими силами противника, прикрывая наше отступление. Но я не дала Лексу это сделать. Подчинившись интуиции, активировала свой перстень иллюзий, и теперь корона на голове Милнды выглядела как большая, аппетитная морковка.